Глава 2 Оксана. Яркие лучи солнца играют красивыми бликами на Средиземноморье. Голубое небо безмятежное и улыбающееся, тихое, размеренное. Идиллия. Вот бы каждое утро было таким. И пусть они жили тоже на море. Здесь, на отдыхе, жизнь замирала, окрашивая твое существование красками красоты момента которые мы не замечаем в нашей каждодневной суете, каким бы красивым ни был антураж вокруг. Оксана закинула ноги на соседний стул, укутавшись в обволакивающий шёлк накидки туники. На душе приятная, удовлетворённая нега. После таких ночей нужно еще пару дней отдыха. Но с маленькими детьми разве это себе позволишь? Микаэл допивал свой кофе, сидя рядом с дочкой на руках. Та весело лопочет, игриво хихикает, то и дело прихватывая отца за большой длинный палец. Его лицо необыкновенно расслабленное, светлое сейчас. Он такой всегда со своими детьми. Мужчина помешан на дочерях, словно бы вся нереализованная, скупая на нежные эмоции до этого его натура, нашла выход в чувствах к его прекрасным ангелочкам, красавицам-принцессам, которым он уже сейчас позволял все на свете. «Ну что, пойдем сегодня до вылета смотреть Саграда Фамилия?» Примечание. Знаменитая церковь в Барселоне, авторство Антонио Гауди. Спрашивает он, поднимая у масляные, как у кота, глаза на жену. «Хоть сил совсем и нет, пойдём», — отвечает она, лукаво улыбаясь. Микаэл протягивает руку к жене и нежно гладит по лицу. «Почаще бы так, а?» — говорит тихо. А его голубые глаза темнеют как при надвигающемся шторме. «Вот только в клубе был перебор. Убил бы тебя, если бы мы были среди знакомых, бесстыжая». «Я бы не сделала это среди знакомых, Мика, но...» «Согласись, тебя это взбудоражило? Семейная жизнь такая, господин Увейдат. Дети, крики, суета, беготня. Многие мужчины от этого и устают. Нужны встряски». «Какой мудрой стала моя женушка, а?» «Мне нравится наша семейная жизнь, бабочка. все с тобой нравится. Счастлив, что вы у меня есть. Еще бы мини-Васиэля родить». Наклоняется, целует жену в лоб, а она вздыхает. Но нераздраженно, спокойно. «Бог даст все, что мы заслужили, Мика. Я верю в это. Жаль уезжать, мне понравилось в Испании». «Дела, малышка». «Я бы сам хотел остаться на подольше, но послезавтра уже визит в Фахда. Мне нужно быть. У нас важный совместный инвестиционный проект в Сирии. Зато обещаю через 10 дней устроить нашей семейке еще одно путешествие. Тебе понравится. Куда пока сюрприз». Оксана слегка улыбается на его обещание, но тут же на ее лице появляется напряжение. Вздыхает. «Говорила, Самаль. Мика, безрезультатно. Думаю, с приездом Фахда нас ждет настоящая буря, если мы ее не переубедим. Мужчина печально усмехается. А мы ее точно не переубедим. Ты же знаешь моих сестер. Упертые ослицы. Поэтому мы имеем сейчас то, что имеем. И отцу опять приходится за них краснеть, словно бы они были юными ветреными девчонками. Оксана качает головой, не разделяя мнения мужа. «Не скажи. Я вот не знаю, как бы поступила, оказавшись на месте Амаль. Эта ситуация очень сильно ее унизила, проявила ее беспомощность, может, даже и бесправие. А Фахт повел себя неправильно, категорично». Микаэл усмехается мрачно. «Серьезно? Да вся проблема их пары в том, что Фахт изначально позволил Амаль больше, чем должен был позволять. Она залезла ему на шею, совсем берега попутала. Вот теперь и результат. мики снимки облетели все информационные агентства. Об этом говорили все, понимаешь? Это унизительно. Для такой, как Амаль, вдвойне. Ее выставили глупой, бесправной, ничтожной кукушкой в черной абайе, муж который способен на измену при свидетелях со всего мира. Как дальше строить отношения? Начнем с того, что факт не изменял ты не знаешь». «Знаю. Я знаю Фахда. Даже если бы я увидел его в постели с тремя девками, я бы точно и безоговорочно сказал всем вокруг «Не верьте», потому что Фахд не такой человек. Кто бы пошел на подобного рода глупость? И уж тем более не под камерами, не на виду. Думаешь, хотел бы он погулять от нее, не нашел бы способа более сконспирированного? Да и он любит ее самозабвенно». «Зачем ему это?» «А зачем это было нужно тебе?» Уколола Оксана Микаэла острым взглядом, в котором плескалась застаревшая боль. Мужчина вздохнул и опустил глаза. «Тогда я думал, что ты меня не любишь, Оксана. Ты была холодной и отстраненной. Вот и все. Психология мужчин проста. Вы носите нам мозг, кривите в пренебрежении эротики и в итоге получаете ходящего на сторону мужика». Лицо Оксаны скривилось. «Ну вот и конец идилии, которую им подарил их первоклассный секс сегодня ночью. Они уверенно приближались к конфликту, уйти от которого было возможно только отступлением». Она снова мудро промолчала, отпила из чашки остывшего чая, тяжело вздохнула. «Он еще не знает ни о чем, спросила тихо. «Нет, и лучше ему заранее не знать. Прилетит, там поговорим». Снова затянувшаяся пауза. Напряжение. «Все-таки не очень себя чувствую, Мика. Давай отложим сограду на следующий приезд, а я лучше отлежусь в номере». Он молча кивнул, встал, поцеловал ее в затылок и удалился. Оксана снова вздохнула. «Жизнь с восточными мужчинами была подобна сиденью на пороховой бочке, со всеми вытекающими».